Глава вторая. Прошло больше двух недель, как хозяин отдал меня в распоряжение Джуан. Он полагал, что устроил меня отдыхать. Но если так дальше пойдёт, от меня ничего не останется. Эта джан решила меня извести. Она гоняет меня то туда, то сюда. Я встаю раньше всех рубить дрова и топить плиту. Потом я таскаю воду от городского фонтана. Я таскаю много воды и утром, и днём, и вечером, и я не могу понять, куда же вода девается. А потом как-то слышу, Гари спрашивает Джоан: "Не как ты выливаешь воду?" "Воду? Ну да, чтобы пыль прибилась." А ещё я таскаю помои. Вёдра всегда переполнены. Я слышу, как Хью и другие мальчишки стоят, мне отвернуться надсмехаются надо мной. А Жуан всегда так подгадает, посылая меня с помоями, чтобы я натыкался на Элис. В первый раз я смутился и резко затормозил. Вёдра качнулись, гнусная жижа тут же выплеснулась через край. Элис сморщила нос. Дурень, не видишь, куда идёшь? Подобрала юбки и побежала на задний двор очищать свой подол. А Жуан процедил обычное неуклюжий велан. От него только вонь и грязь. Глупо думать, что он может стать горожанином. Но дрова, вода и помои — это все же понятно. Однако Джоан специально придумывает дела, которые можно не делать или сделать почти невозможно. Отправила меня в подпол, там зимой хранят овощи, отскабливать стены от плесени. Там сырости, холодно, хуже, чем в башне Нью-Гейт. Хорошо, ещё мне надо следить за плитой, я хоть чуть могу обогреться, а то бы не здоровать. А ещё Жуан требует, чтобы я добела оттирал горшки и внутри, и снаружи. Где это видано, Мейбл, горшки и внутри не всегда хорошо оттирали. И как ни три горшок, он всё равно в очаге почернеет. Жуан сказала: "Пока не закончишь, не смей выходить из кухни". иначе хозяин узнает, что ты своевольный лентяй, и твой сер ни даром хотел содрать с тебя шкуру. Теперь я отсклевываю горшки во время вечерней трапезы. Джоан вообще решила, что можно меня не кормить. Я доедаю то, что осталось на дне горшков. Она так и говорит, что выскреби, что твоё. Но Мэйбл, я всё стерплю, чтобы сделаться лондонцем. Тогда я, как и другие, смогу выбирать лорда мэра. Ты представляешь, Мэйбл? Хя, буду выбирать. Знаешь, это на что похоже? Как будто бы ты и я выбираем себе господина, того, кто правит манором. А если он нам не понравится, мы, пройдёт время, скажем, пойди-ка ты, сэр Гриндли, вон. Нам другой больше подходит. Он лучше тебя, сэр Гриндли. Он не ворует нивест. не запугивает кузнецов и не требует платы за хворость. А у нас тут в Лондоне, Мейбл, со вчерашнего дня новый мэр. Он будет править год. В честь этого был большой праздник. Народ запрудил всю площадь перед собором Сент-Пола, и к фонтанам уже не пробиться. Джан пришлось обходиться водой, которую я принёс утром. Оказалось воды предостаточно. Лорд-мэр предстал перед горожанами. Все кричали «Да здравствует!». Потом он уселся в карету, карета была вся в цветах, и поехал к воротам на мост, а по мосту в аббатство. Там он встретится с королем, и король посвятит его в рыцаре. И знаешь, какая штука? Лорд-мэр не из благородных, он никакой не сэр. Но он, как и Фитц Уоррен, понимает про шерсть, понимает... что шерсть — это золото. Фитцворен ткнул пальцем в гаре. «Этот истинный горожанин тоже мог бы стать мэром, умею он вести дела. Но где, скажите на милость, он велел сложить мешки с шерстью? В амбаре с дырявой крышей. Тьфу! Что значит не углядел? Такой горожанин не станет мэром. Нет ему уважения. Мэром может стать только тот, у кого в голове ни одной неправедной мысли. Вот что я понимаю». И ведь он должен думать обо всех, кто живет в его городе, в огромном городе Лондоне. Наверное, лорд-мэр — почти святой человек. Мэйбл, ведь я не все рассказал хозяину, умолчал про Нью-Гейт. Не потому что я лгун, просто я не уверен, что мне это не приснилось. На днях привезли свинину, Хью и Ральф притащили тушу на кухню, и Джоан принялась командовать, как им её разделывать. Когда она отвернулась, Хью шипнул, что пожарит уши для себя потихоньку и принялся их срезать. Тут в Майбл внутри меня взбунтовались кишки. Всё внутри у меня взбунтовалось. Я еле успел выскочить на задний двор. Тут меня вывернуло наизнанку. Хорошо, что ведро с помоями стояло неподалёку. Я утёрся и оглянулся. Никто ничего не заметил. Мне показалось, никто. Вечером будут есть мясо. Даже запах мне отвратителен. Хорошо, что я в это время чищу горшки. Мне казалось, что я всё вытерплю. Совсем недавно казалось, но у меня в животе всё чаще появляются бабочки. с такими холодными крыльями они щекочут меня изнутри, заставляя кишки сжиматься. Днём Джоан подстраивает всё так, чтобы мной были недовольны, а ночами за дела берутся мыши. Ещё в первый день, как я поступил в распоряжение Джоанна, она приказала: "Бери свой тюфяк тащи на чердак, тот ещё лорд пригрелся, храпит у всех на виду". Мейбл, это неправда. Я почти не храплю и ложусь позже всех, а днём мой тюфяк под лестницей никто и не замечает. Но хозяин велел мне во всём подчиняться Жуан, так я понял. А он испытает моё послушание. Иначе как я смогу выразить благодарность? Как докажу, что всё готов перетерпеть ради Лондона, ради того, чтобы стать горожанином? Поэтому я не стал возражать. Овчину свою дрянную можешь с собой забрать. Она тобой провоняла, а под голову вон, полена. Я перебрался спать на чердак. Это плохое место. Здесь так же холодно, Мейбл, как было у нас с тобой, когда кончился хворост. А ведь скоро зима. Это можно стерпеть. Это мне не впервой, и у меня есть овчина, пусть дырявая, но овчина. Истинная беда это чердачные мыши. Столько мышей я в жизни не видел. Наверное, здесь их манер. И у них есть какой-нибудь сер, злющий, наглый и жирный, с длинным хвостом. Маленький такой сер, но прожорливый как свинья. У него куча слуг, и он то и дело посылает их за добычей. Слуги песчаты, шуршат, шарят везде, скребутся и тащат всё, что придётся. Во что их облезлый сер может вцепиться зубами? А тут такого немного, мы был. Они съели всё, что возможно. Вдруг они захотят теперь за меня приняться? Сделают со мной то же, что в Нью-Гейт с чернокнижником? Эта мысль кажется мне ужасной. Ночью я то и дело разлепляю глаза, проверяю, нет ли на мне мышей. Прошлым утром Джоан стучит ручкой метлы в потолок. «Дрыхнешь, ленивый Вилан! Хозяин тебя обыскался!» Я скатился с лестницы, на ходу протирая глаза — Фицворен сказал, что завтра ему в магистрат, пусть я к утру почищу его башмаки. «Мы с лорд-мэром должны кое-что обсудить», — сказал Фицворен и весело мне подмигнул. «Он знает, мне нравятся эти слова, магистрат и лорд-мэр, и слушать, что обсуждали на городском совете. Конечно, об этом хозяин рассказывает лишь в сердцах, и не мне, а капитану Уолтеру, но иногда обрывки беседы достигают моих ушей». В общем, я должен к утру начистить хозяину башмаки. Я сразу бросился выполнять поручение. Но как только хозяин ушёл, Жуан меня отвлекла и куда-то послала. Я попытался сказать, что мне нужно закончить с башмаками, но она не желала слушать. Делай, что говорят, из-за тебя хозяин должен ходить голодным, шевелись ты как сонная муха. Я побыстрее всё сделал и снова бросился к башмакам. Жуан опять не дала их дочистить. Итак, целый день напролёт. К вечеру я валился от усталости с ног, но всё-таки вспомнил хозяйские башмаки. Я всё честно доделал. Правда, было уже темно, и камин погасили. А на утро, ох, Мейбл, что было! Хозяин проснулся и спрашивает про башмаки. Я бросился их подавать и вижу, один начищен до блеска, хоть глядись, словно в медный таз, А второй весь в грязи, как был. И за ночь стал ещё хуже. Хозяин как заревёт: "Ты молец очумел? Потешаться затеял?" У меня душа ушла в пятки. Прибежали Элис и Гари, и, конечно, Джоан. "Что случилось?" "Во, полюбуйтесь", воскликнул хозяин. "Так я должен идти в магистрат". Элис взглянула на башмаки, на меня. на хозяина снова на башмаки и как прыснет от смеха рот рукой зажимает, а удержаться не может. Ну и что тут смешного? Хозяин даже опешил. Представляю, как лорд Мэр скажет: "Уважаемый офиоран, достойный член магистрата, одну свою ногу вы уважаете больше. Папа, какую ногу ты обуешь в чистый башмак?" Элис засмеялась так заразительно, что хозяин не выдержал и тоже стал похохатывать. Тут уж и Гарри дал себе волю, прям до визга смеялся. — Гудмен, это у Дика привычка, он слишком долго ходил в одном башмаке. В общем, на этот раз обошлось. Пока все смеялись, я чистил грязный башмак. Он, конечно, не так блестел, как тот, что я драйл весь день, поэтому чистый башмак пришлось... чуть присыпать пылью и фицворану шёл а джоан опять процедила сквозь зубы нечего удивляться вилано не стать горожанином он от природы туп ночью я проснулся от крика скочил весь мокрый от пота кто это так кричит на пол свалилась мышь тут до меня дошло что это я и кричал из-за мыши Она бегала прямо по мне, протащила хвост по щеке, зацепила кончиком уха. Мейбл, мыши лишат меня разума, и тогда хозяин не сможет заплатить за меня налог. За безумных не платят. Мейбл, сегодня был важный день. Хозяин вернулся из магистрата очень довольный. Я крае уха слышал, пока мои уши целы, что вроде бы снизили пошлины. за островные товары, а корабли хозяина ходят как раз к островам. Вот бы мне их увидеть, хозяйские корабли. Но до Гавы недалеко, а я не могу надолго отлучаться из дома. Фицворон поглаживал свой живот и даже пытался свистеть. Но Джоан его оборвала, нечего в доме свистеть, это плохая примета. «Джоан, опять ты бурчишь? Эй, Дик, где ты там?» Тут Фецворен, между прочим, сказал, что заплатил налоги, в том числе и налог с домочадцев, то есть меня вписали в книгу учёта налогов, и теперь я могу считать дни. Меняет год, и я горожанин. Жанна Лейка на Мэйле. Жанн принесла кувшин с элем, молча и так же молча вышла. Ну дик Выпьем. Время пошло. Фитцворен стал громко пить. Я выпил совсем немного. Я хотел ощутить в душе радость, но ужас Мейбл чувствовал пустоту. Все мои чувства ночью похитили мыши. Ну, ты ладишь с Джан. Я сглотнул. Что сказать? Джоанн надо мной измывается. Сэр Гриндли порой кажется мне добрее. А как же желание стать горожанином? Хозяин выполнил мою просьбу. Я не могу отплатить хозяину черной неблагодарностью и жалобами на то, как мне плохо живется в его чудесном доме. Под одной крышей с Элис. Гудмен, я буду стараться. Я и дальше буду стараться. — А, ну старайся, старайся. С Джоан можно поладить. Хотя иногда в нее словно дьявол вселяется. — Может, напрасно я ничего не сказал? Какой же я дуролей? Гудмен, я только хотел попросить. Я хотел сказать, Гудмен. — Ну, выкладывай, что тебе нужно. Фитцворен уже думал о чем-то другом. — Мыши на чердаке. Они там повсюду, Гудмен. На чердаке? А тебе что за дело? Гудмен, я там на чую. Появилась Джоан. Томас к тебе пришли. Мне сюда провести или как? А давай, проваливай, иди, пусть кто-нибудь, пусть Хью достанет тебе мышеловку. Джоан бросила на меня быстрый, презрительный взгляд. Эй, Вилан, вот ты где. Из чердачного люка высунулась лохматая голова, а следом за головою появился и целый Хью. «Гарри велел принести тебе мышеловку. Это делается вот так. Кладешь сюда корочку сыра...» Хью сделал вид, что в руках у него что-то есть. Даже поднес руку к носу, понюхал и облизнулся. «Мышь полезет к ней, и чик!» Хью дернул воловью жилу. «Останется без головы!» Деревянная планка порухнула вниз на дощечку. Теперь ты не просто Велан, ты машинный палач, казни за милую душу. Мне не нравится это Мейбл. Мне не нравится, если кто-то называет меня Веланом. Ты бы видела хью, как он стоит и оглядывает чердак, и на роже такое весёлое отвращение. Мне ужасно хотелось двинуть ему по шее. Я еле-еле сдержался. Вряд ли хозяин одобрит, если я стану драться прямо здесь у него под крышей. Ха, ты даешь, Вилан. Я бы тут ни в жизнь не уснул. Я тебе не Вилан. Сдуйся. А кто ж ты? Думаешь, Фитцворен за тебя заплатил, и ты уже не Вилан? Горожанинам надо родиться. И Хью усмехнулся так нагло и так на меня взглянул, будто он ого-го какой, а я перед ним червяк. Но тут он сказал нечто странное, и это его спасло. А может, меня спасло. Вот что он дальше сказал. Тут у нас есть примета: кто родился под колокол церкви Сент-Мэри-ле-Боу, тот и есть истинный лондонец. А ты небось не разбираешь, где какой колокол бьёт. Мейбл, мои кулаки сами собой разжались. Значит, это Сент-Мэри-Ли-Болл за собором Сент-Пола, на горке. У нее такой ласковый колокол. Он всегда говорит «Дили-Дили, Дон-Дон, чудный город Лондон». «Ты, Вилан, это того?» «Но, представляешь, Мэбл, мне уже было неважно, как назвал меня Хью». «Да, я слышал. Не раз. Он так говорит». «Я ж говорю того. Как это «говорит»?» Хью помолчал немного и вот что ещё сказал: "Ты это, тот не мути". Если кто может слышать, это первый мэр Лондона слышал колокол с церкви Сент-Мэри-ле-Боу, и он вообще не знал, что с ним от этого будет. Он тогда мэром не был. Я затаил дыхание. А что с ним стало? Так вот это и стало. Он, когда не был мэром, почему-то там оказался. И был совсем уставший, сел себе и заснул. И тут стали звонить. И сквозь сон он расслышал слова, вот такие. Ну, как там, я не выдержал. Нет, дили-дон, дон-дон, чудный город Лондон. Дили-дили-дили-дон, станешь мэром Лондон. Хью ставился на меня с подозрением. Тебе откуда знать? Тебе Гарри сказал? Нет. Тут хьюст прихнулся и вдруг заржал. Слушай, а правда, ты как министрель. Зря хозяин тебя не выгнал. Ты бы тогда травил байки на площади, а так зря пропадаешь. Но не боись, Джан всё исправит. Мы тут с Ральфом поспорили, как быстро она тебя выживет. Ральф говорит, ты месяц протянешь, а я думаю, ты покрепче. Но Джан всё равно тебя выдавит. Такая велан в ней сила. Я вздрогнул. Сила? Она что же ведьма? Джоанта хы усмехнулся. Хуже. Хуже. Что может быть хуже ведьмы, Мейбл? Фламанка она. Не знал Так ты, Веллан. Запомни. Хы у меня озадачил. Я открыл было рот распросить обо всём подробнее, но тут послышался голос Джоан. Хью, где ты, черт бы тебя подрал? Задницу не жалеешь? О, подмигнул мне Хью, а вот и она, фламанка. Он торопливо покинул чердак. Перед тем, как совсем исчезнуть, его лохматая голова еще раз вынырнула из лаза. А Вилан он и есть Вилан. Что Вилан против фламанки? Я так и не понял, Мейбл.